«Трещина между мирами». «Ну что там у вас, капитан?» спросил с нетерпением высокий седоволосый мужчина в штатском. Навскидку ему было где-то за 60. Может, немногим больше. Несмотря на солидный дорогой костюм и модный галстук небесно-голубого цвета, который идеально подходил к его костюму, но при этом никак не сочетался с волевым и властным лицом своего владельца, можно было бы безошибочно угадать, что в помещении реставрационной мастерской вошел военный, чином не ниже генерала. По крайней мере, именно так отметил про себя профессор. «Ситуация непонятная, товарищ генерал-лейтенант», отсалютовал ему офицер-гвардейц и вытянулся перед ним по стойке смирно. В полумраке опечатанного помещения из-за беспрестанно мигающих люминесцентных ламп его силуэт то становился отчетливо четким, то в следующую секунду терял очертания и исчезал во тьме. Судя по всему, где-то была повреждена проводка, Генерал осмотрел мастерскую, поднял взгляд вверх и по левую сторону от себя увидел, как через весь потолок с переходом на верхнюю треть стены пролегала огромная трещина шириной примерно в метр. Сквозь нее в тускло освещенном помещении пробивался яркий солнечный свет, и это при том, что на дворе после наступивших сумерек было довольно темно и пасмурно. За окнами занималась метель, а из трещины веяло бабьим летом. «Докладывайте», – не отрывая взгляда от трещины, скомандовал генерал младшему офицеру. Группа из четырех человек под командованием лейтенанта Стрельникова была отправлена в разведку с целью изучения аномалий и добычи сведений. «И что?» – по уставился на него генерал, перекатывая желваки на скулах. «Им удалось что-нибудь выяснить? Можете доложить?» «Никак нет, товарищ генерал», – ответил ему тот, изрядно нервничая. Профессор наблюдал за этой сценой со стороны и про себя отметил, что этот капитан в черно-боевой экипировке оказывается тот еще стреляный воробей. Еще полчаса он руководил операцией и грамотно отдавал распоряжение своим бойцам. Зато сейчас стоял, вытянувшись струнку перед генералом и выглядел, как нашходивший мальчишка, которого распекал директор школы. Хотя, если рассудить, в чем тут его вина? Ведь никто не знал... С чем они столкнулись? «Поначалу все вроде было нормально», докладывал капитан, не обращая внимания на струящийся по лицу потом град, но через две с половиной минуты связь с ними оборвалась. Несмотря на регулярные попытки наладить связь, с той стороны больше нам так никто и не ответил. Но в этом есть и положительный момент. «Да? И какой же?» Генерал заложил руки за спину и взглянул на него из-под лобья. Ну, по крайней мере, мы не слышали снаружи ни выстрелов, ни взрывов. Пригвожденный дежевым генеральским взглядом, капитан понимал, что, возможно, несет полную колесицу. Но что поделаешь, если они с подобной ситуацией сталкиваются впервые? Тут хочешь, не хочешь, решать все придется на ходу. Есть надежда, что с ребятами все в порядке. Ладно, вольно, капитан, расслабься, скомандовал генерал и принялся изучать помещение еще более детально. А то, понимаешь ли, вытянулся тут передо мной, как на параде. Вот так я и через пару часов буду стоять перед своим начальством. Ну, а по поводу этого разлома, есть еще какие-нибудь версии или мысли? Только так, конкретней, по существу. Никак нет, товарищ генерал-лейтенант, никаких других версий у нас пока не имеется. Может быть, профессор вам более подробно расскажет про этот феномен? Ах, да! «Я так понимаю, что профессор Перовский – это вы!» Генерал моментально определил, кто из присутствующих штатских тут профессор. «Прошу прощения, что так сразу, как говорится, с корабля на бал и первым делом капитану, а не к вам. Сами понимаете, служба, субординация и все такое». «Да-да, конечно, понимаю, ничего страшного». Профессор шагнул навстречу генералу и вытянул руку для приветствия. Беровский Андрей Андреевич, профессор исторических наук и этнографии. Впрочем, к чему эти формальности? Полагаю, что вас сейчас интересует совсем другое. Черкасов Андрей Александрович. Генерал откликнулся на рукопожатие и сдавил руку профессора немного сильнее, чем это принято в подобных случаях. Видно, тем самым он сразу хотел между ними расставить акценты, давая понять профессору, кто из них двоих тут главный, и если позволите... Тоже без формальностей. Давайте сразу оговоримся. С этого момента все решения по данному проекту буду принимать я. А вы, как и остальные сотрудники музея, будете выполнять мои распоряжения. Вы у нас человек штатский. И о нашем ведомстве наверняка не слышали. Так что лучше оставить все так, как есть. Поверьте мне на слово. На данном этапе для меня и для вас так будет лучше. Чтобы не плодить лишней бюрократии, всяких там дополнительных справок, допусков и прочих документов с грифами секретности. Страсть, как не люблю, всю эту волокиту. «Хорошо, Андрей Александрович, я не возражаю», ответил профессор и незаметно помассировал сдавленную руку. «Это правильно. Каждый должен заниматься своей работой. Кто-то двигать науку и совершать открытия, а кто-то оперативно реагировать на нестандартные задачи и стоять на страже государственной безопасности». «Ох, Андрей Андреевич, я смотрю, у вас глаз наметов». Генерал хитровато прищурился и потряс указательным пальцем. До «Да вас намеки мякине не проведешь». «Стало быть, все-таки догадались?» «Мне и догадываться не нужно», «без лишнего пафоса сообщил генерал Андрей Андреевич». «Ведь вас сюда отправили не в бирюльки играть». «Я, почитай, с вашим ведомством уже третий десяток лет, как знаком. «Приходилось пересекаться по разным вопросам». «А в данном случае...» Об открывшейся аномалии сообщил именно я. Кстати, будете на докладе сегодня у Всеволода Григорьевича? При упоминании имени высокого начальства генерал Черкасова отвисла челюсть. Да-да, я именно его имею в виду, спокойно произнес профессор. Сообщите ему, что профессор Перовский передает ему привет. Хотя нет, не стоит. Это может поставить вас в неловкое положение. Лучше я ему сам передам, как-нибудь при встрече. Но не будем отвлекаться. Давайте вернемся к основному вопросу. Мне кажется, вы хотели меня о чем-то спросить. Генерал оценил миролюбивый намек профессора. Громко прочистил горло и сосредоточился на интересующей его информации. Выяснять, кто из них главнее, теперь уже не имело смысла. А то, что профессор на короткой ноге с его начальством, так это черкасово только на руку. Со своих-то стружку снимать не станут если вдруг выяснится, что что-то пошло не так. Да, давайте не будем терять времени. Уважаемый Андрей Андреевич, а в каком часу все произошло? Черкасов неопределенным жестом обвел все вокруг и остановился на разломе. Что, по-вашему, послужило первоначальной причиной этой аномалии? Примерное время, когда на стене и на потолке образовалась трещина, можно отметить как 15.30 или около того, ответил профессор, повернувшись к своему коллеге седовласому реставратору с клокоченной бородой. Тот в подтверждение его слов кивнул. Все это произошло на наших глазах. А причиной разлома явился вот этот, на первый взгляд, совсем незамысловатый предмет. Он указал генералу на деревянный посох, который сейчас лежал перед ним на развернутой на столе холстине. Вы хотите сказать, что ударили по стене вот этой палкой, и она прорубила стену, и потолок насквозь, удивился генерал. «Не совсем так», – принялся объяснять Андрей Андреевич. «Все произошло несколько иначе. Одна маленькая девочка, ее зовут Айли, с этим посохом в руках демонстрировала нам элементы воинского искусства. Ну, что-то вроде конфу. Понимаете, о чем я?» «Пока не совсем, но продолжайте», – генерал выглядел сосредоточенным. Так вот, под финал демонстрации девочка сделала несколько размашистых круговых движений этим посохом, он засветился голубым свечением, и из него вырвался разряд энергии, похожий на плазмой или на шаровую молнию. Этот разряд угодил в тот конец стены, и в результате мы с вами имеем... Профессор пожал плечами и указал на прореху, из которой струился свет, озарявший витающие в полумраке пылинки. Но, не находя подходящего определения, пожал плечами и закончил фразу словами. То, что мы имеем. Генерал тем временем наблюдал, как гвардейцы... В черной форме и в малиновых беретах, приставив раздвижные лестницы к разлому в стене, забрались на них и принялись изучать находявшуюся по ту сторону местность через оптические приборы. При этом еще один боец, тот, что остался внизу, в присутствии капитана, пытался связаться с разведгруппой по радиосвязи. «Все это как-то странно», – задумчиво произнес генерал. «Ну хорошо, допустим. Тогда у меня к вам следующий вопрос». «Кто эта девочка с китайской подозрительной фамилией? Откуда она взялась в хранилище музея? И где она сейчас? Надеюсь, она не испарилась?» «Конечно, нет», – поспешил заверить его Андрей Андреевич. И вкратце рассказал ему про Егора и про Эли. Тем более, что он не видел в этом ничего криминального. Как только это произошло, я посчитал, что находиться здесь дальше небезопасно и отправил их домой. «Нечего им тут делать». «Да, оно и понятно». «У них ведь еще уроки. Завтра же в школу». Потом я позвонил Всеволоду Григорьевичу и сообщил ему о случившемся. «Ну, а дальнейшее вам уже более-менее известно». «Угу», Черкасов задумчиво потер подбородок. «Значит, что мы с вами имеем посох, который извергает шаровые молнии. Вот он лежит перед нами. Трещину, за которой открылся портал, который ведет черти знает куда. Пропавшую бесследно разведгруппу и девочке, которой удалось активировать это чудо, но которой здесь по известной причине нет. Генерал склонился над посохом, протянул к нему руку с намерением взять, но, остановившись на полпути, прикоснулся к нему, так и не решился. А до этого случая кто-нибудь прикасался к этому посоху? Или, сформулируя вопрос по-другому, еще что-нибудь подобное с ним ранее случалось? К посоху прикасались, И неоднократно в подтверждении своих слов профессор провел по нему ладони. А как же без этого? В этом-то и заключается наша работа. Мы реставрируем и изучаем древности. Несколько раз мы замечали, как он без особых причин становится теплее, начинал вибрировать и испускать голубоватое свечение. Ну, чтобы вот так? Андрей Андреевич указал на трещину. Такое в моей практике впервые. Значит, из этого можно сделать вывод, Теперь генерал тоже решил потрогать посох. Убедившись, что с тем ничего не произошло, он поднял его со стола, ухватился за него обеими руками и сделал им пару рубящих и колющих движений. Предмет способен вырабатывать или аккумулировать себе энергию, и, сути по результатам, это неизученный вид энергии. Но чтобы вызволить ее, требуется человек с особыми качествами. Назовем его оператор. Вы знаете, как нам лучше связаться с этой девочкой? У вас есть ее телефон? Лично у меня его нет, сказал Андрей Андреевич, но зато он наверняка есть у Егора. Профессору не хотелось втягивать в эту историю детей. Он знал по своему опыту, что знакомство со спецслужбами в редких случаях бывает эпизодическим. Рано или поздно обстоятельства складываются так, что цепь событий обязательно выводит тебя на новый виток, продуманной кем-то комбинацией. И тогда тебе сообщают, что для тебя в этой игре отведена определенная роль. А позже, к своему удивлению, ты узнаешь, что многие участники в этой игре играют не по правилам. Отказаться от участия в ней ты по ряду известных причин уже не можешь. И вот ты уже становишься частью системы, в которой у тебя появляются опасные враги, союзники, о которых ты ничего не подозреваешь и могущественные покровители, для которых ты всего лишь пешка. Для кого-то это определённый шанс реализовать себя и построить успешную карьеру, ведь любая пешка рано или поздно может стать ферзём. Но Егор он другой, его призвание – наука, и Перовский это отчётливо понимал. «А может, как-нибудь обойтись без них?» – спросил он генерала с надеждой. «Не рановато ли им ещё играть в такие игры?» «В игры играют дилетанты, уважаемый Андрей Андреевич», строго сказал Черкасов и осторожно вернул ему посох. «А мы занимаемся делами высокой важности. На кону государственная, если не мировая, безопасность». «Ну, тогда, может быть, хотя бы не сегодня», продолжал настаивать на своем профессор. «Время позднее, к чему людей на ночь глядя беспокоить? Никуда до завтра они не денутся. Да и утро, как говорится, мудрее». «Глядишь, у вас тут что-нибудь прояснится?» «Хорошо, разберемся. Сейчас все решим», — сказал генерал, в голове у которого все уже начало выстраиваться в определенной последовательности. «Капитан?» «Слушаю вас, товарищ генерал-лейтенант». Профессор и глазом не успел моргнуть, как тот материализовался перед генералом. «Есть какие-нибудь новости?» «Никак нет, товарищ генерал. Пока без результатов». «Что планируете делать дальше? Собираетесь отправлять на поиски вторую группу?» «Никак нет, товарищ генерал. Связались с саперами. Те обещали привезти самоходное устройство на дистанционном управлении, оснащенное камерами кругового обзора. Да еще неплохо бы запустить туда пару дронов. Так что ждем операторов и технику. С людьми пока повременим, рисковать не будем». «Хорошо, Черкасов одобрил его решение. Держите меня в курсе». «Докладывайте обо всем каждые полчаса». Капитан отдал честь и отправился назад к бойцам поинтересоваться, не обнаружилось ли чего необычного в процессе визуального наблюдения. Генерал отошел в сторону, где его никто не мог услышать, достал из кармана портативный телефон для межведовственной связи, набрал короткий четырехзначный номер и нажал кнопку вызова. «Иваныч, приветствую, это Черкасов. «Приветствую, Андрей Александрович!» – раздался голос в ответ. «Какими судьбами? Чем обязан?» «Да тут у меня такое дело!» – генерал окинул взглядом гражданских. Те сидели особняком и наблюдали за слажными действиями гвардейцев. «Объяснять сейчас нет времени. Завтра встретимся в управлении. Там все узнаешь. А пока мне нужно, чтобы твои ребята покопались в базе данных и собрали кое-какую информацию. Нужно проследить кое за кем». Он достал второй телефон, отыскал в соцсетях аккаунт Егора, сделал скриншот и отправил его по зашифрованному каналу. «Еще меня интересует одна девочка, некая Айли. Судя по всему, китаянка. По имеющейся информации, они с этим юношей дружат, но ее контактов я не нашел. Выясни мне по ней все, что сможешь. Именно она меня интересует в первую очередь». «Хорошо, Андрей Александрович, считай, что уже сделано» и отлично. С меня причитается. Ну, все, Иваныч, давай. Жду результатов. Конец связи.